1996 году Stella Cheese, клиент KB&P, представила готовую смесь для лазаньи, которая давала людям возможность готовить это блюдо дома, затрачивая на его приготовление вдвое меньше времени. Реклама предлагала потребителям следующие плюсы этого продукта – возможность тратить меньше времени на готовку и возможность провести больше времени с семьей. Сегодняшние потребители стремятся формировать свои вкусы и потребительские предпочтения самостоятельно. Работа маркетолога заключается не в том, чтобы заставить потребителей покупать определенные продукты и услуги, а в том, чтобы создавать новые продукты и услуги, соответствующие быстро меняющимся тенденциям. Искусство маркетинга состоит в том, чтобы создать именно такой продукт, какой хочет потребитель. Если продавец будет ждать, пока потребитель захочет, чтобы появился новый продукт, и только после этого начнет создавать его, к тому времени, как компания сможет представить этот продукт на рынке, потребитель уже обратит свое внимание на что-нибудь другое. Существуют некоторые новые правила, которые, по нашему мнению, маркетологи должны знать, чтобы грамотно разговаривать с сегодняшним, циничным, занятым, стремящимся к успеху потребителям. Правило первое. Не рассказывать, а показывать. Время, когда в рекламном ролике появляется человек, незамысловато рассказывающий о достоинствах продукта, подходит к концу, хотя отдельные образцы этого устаревшего рекламного жанра создаются и сегодня. Реклама, выполненная в таком стиле, актер что-то говорит в камеру, одновременно опуская грязные носки в разные стиральные машины, причем в одной машине стиральный порошок «А», а в другой «Б», Едва появившись на экране телевизора, мгновенно улавливается потребительским радаром и отметается. Большая часть рекламы, в которой актеры, надев белые халаты, изображают врачей и говорят об облегчении боли, штамп, столь часто используемый в 1960-е и 70-е годы, попадает в категорию устаревшей. Но некоторые рекламные компании, например, реклама гигиенических товаров для женщин или готовых лекарственных препаратов, все еще эксплуатируют этот подход. В рекламе инвестиционных банковских услуг и открытых инвестиционных фондов нередко кто-нибудь, обычно актер, говорит о солидности фирмы. Доверие и правдоподобие – вот что ищут потребители продуктов этой категории, и многие рекламные агентства считают, что, услышав хороший совет из уст пожилого, вызывающего доверие актера, потребители будут готовы на все. В нашем агентстве KB&P мы следуем незыблемому правилу – не рассказывать, а показывать. Но когда мы взялись за позиционирование открытых инвестиционных фондов Neuberger Berman, мы задали себе вопрос, как можно показать нечто столь эфемерное, как доверие. Когда мы проводили исследования и беседовали с менеджерами этой фирмы, на нас произвел впечатление их консервативный, высокопрофессиональный подход. Ведь реклама открытых инвестиционных фондов в фильмах и статьях, всегда ассоциировалось с молодыми и отчаянными руководителями. А эти менеджеры оказались совсем другими. Они долго говорили с нами не только о том, как хорошо они работают, но и о том, что в эти фонды вложены их собственные средства. Их интересы были неразрывно связаны с интересами клиентов. Понимание этого дало нам конкурентную зацепку. Так мы выбрали основу для нашей рекламной кампании. Ее гвоздем должны были стать зрелые и опытные менеджеры фонда Нойбергер энберман Берман, говорившие, что свое будущее и будущее своих детей, они доверили фонду, которым сами же и управляют. Что могло быть разумнее со стороны потребителей, чем довериться людям, которые поместили в этот фонд и свои деньги? Безусловно, эти менеджеры будут усердно трудиться, ведь успех фонда – залог преуспевания в будущем. Для рекламы мы сняли несколько реально существующих партнеров Нойбергер и Берман, чтобы вживую показать опыт, мудрость и консерватизм. В одной такой рекламе три брокера стоят на краю крутого обрыва, причем к их ногам прикреплены эластичные канаты для тарзанки. Старший по возрасту брокер, партнер Нойбергер энд собирается прыгнуть вместе с двумя другими, молодыми и отчаянными, но в последний момент берет свой кейс и уходит с утеса. Обыгрывая сильные стороны Нойбергер энд эта реклама показывает зрителю, что компания оценивает риск и в некоторых случаях предоставляет возможность рисковать тем, на кого возложена меньшая ответственность. Этот подход, в частности, является полной противоположностью рекламной кампании «Дин Вайтер». Для этой брокерской фирмы рекламное агентство создало якобы старый, предполагается, что мы в это поверим, черно-белый фильм о ее основателе Дине Виттере, который учит мелких клерков принципам разумного инвестирования. С какой стати сегодняшние циничные и недоверчивые потребители захотят доверить свои деньги Дину витеру если дело выглядит так, словно этими деньгами будут распоряжаться шуты гороховые? Правило второе. Реклама не должна быть похожа на рекламу. Это правило тесно связано с одним из наших принципов работы, упомянутых ранее. Не позволяете потребителю заметить вашу долгосрочную стратегию. В то время как стратегия компании Oldsmobile, это не Oldsmobile вашего отца, была слишком откровенной, наша маркетинговая компания для Hennessy Martini является примером рекламы, не похожей на типичную рекламу. Мы даже придумали неулавливаемый радаром комикс, в котором этот напиток упоминался настолько естественно, что завоевал доверие. Читатели влюбились в сюжет, и у персонажей появились поклонники. Казалось, это обычный комикс, а не оплаченная реклама. Этот комикс представлял собой забавный и естественный способ донести до потребителя информацию о продукте. В то мгновение, когда потребители начинают понимать, что им что-то продают, они включают радар, поднимают щит и начинают смотреть на все сквозь призму цинизма. Задача рекламы такая же, как у актера – вызвать доверие. Нам приходится тонко соблазнять потенциальных клиентов и воздействовать на них через рекламные послания, так, чтобы они забыли о том, что это реклама и реагировали бы только на ее содержание. Вспомните, что, видя плохую игру в театре, вы сразу же вспоминаете, что разыгрываемая драма является выдумкой и что перед вами актеры. Великие актеры часто говорят, единственный способ вызвать доверие – это играть максимально правдиво и достоверно. Правило третье. Реклама должна соответствовать фирменным знаком. Важнейшим условием успеха рекламной кампании является ее превращение в фирменный знак, то есть в продолжение логотипа бренда. Она должна восприниматься как элемент сообщения, который несет бренд. Идея превращения рекламы в фирменный знак принадлежит нашему партнеру Биллу Оберлендеру и нацелена на то, чтобы арт-директора перестали рассматривать свои подразделения в качестве необязательного украшения и ориентировались на создание бренда и всего, что с ним связано. Превосходный пример реализации этой идеи – рекламная кампания для Target, в которой в качестве главного визуального элемента использовался бросающийся в глаза логотип бренда с изображением мишени. Реклама в целом стала олицетворением фирменного знака и визуальных элементов бренда. Часто креативщики, работающие в рекламном бизнесе, особенно начинающие, стремящиеся завоевать похвалу и одобрение, имитируют или даже просто копируют элементы рекламы, получившие награду на конкурсе. В результате на свет появляется реклама, сделанная по принципу «я тоже», то есть такая, которую мы называем «рекламой из списка номинаций». По нашему мнению, если реклама была отмечена наградами за креативность, это еще не означает, что ее следует читать более эффективной с точки зрения передачи информации, чем рядовую рекламу. Получение награды означает только то, что реклама понравилась другим креативщикам, оценивавшим работу коллеги. Каждый бренд уникален и должен выглядеть и восприниматься не так, как другие. Даже если отмеченная наградами реклама или рекламная кампания действительно эффективна с точки зрения продвижения продукта, креативщики не должны воспроизводить чужеродные визуальные элементы для рекламы другого бренда. Однако это происходит слишком часто. Креативные менеджеры изучают рекламу, получившую награду, и новая кампания нередко повторяет старую и в свою очередь является образцом для следующей.